Глава третья. Радостно попрыгав, я принялась паковать научные материалы. Конечно, в космическую эпоху видов носителей было десятки: от микрофлешек объемом в сотню гигабайт до солидных лазерных дисков, в которые можно было, не глядя, запихнуть всю информацию по научным разработкам целого института. Но я по детской привычке... Пользовалась бумажными ежедневниками, лабораторными журналами и блокнотами для заметок. Макс над этим посмеивался, а мне работа с листом невиртуальной бумаги помогала сосредоточиться и правильно сформулировать мысли. Я уложила два кофра бумаг и носителей, третье оставила для одежды и необходимых мелочей. Не знаю, как там будет на станции с магазинами, Но на всякий случай я взяла полный набор уходовых средств, пять универсальных комби, запас белья и смену обуви. Лабораторную одежду должны были предоставлять на месте, но пару привычных комплектов я все равно упаковала. Макс понаблюдал за моими сборами и спросил. А платье, туфли, все эти блестящие женские штучки? макс снисходительно улыбнулась я я еду на практику на космическую станцию полгода работы в уникальной лаборатории вот именно целых полгода впереди новый год ты собираешься его встречать в комби я взяла с собой розовые в стразиках хихикнула я думаю светящиеся бактерии ценят «Женщина!» — возопил мой пилот. «Да я сгорю со стыда, если ты не сразишь каждого заучку, который появится на твоем пути!» «Максимус Теофраст!» — серьезно сказала я. «У меня ограничения по весу багажа, а платье и туфли. Мы немедля отправляемся в магазин!» Чарующе улыбаясь, Макс потащил меня в торговый центр. Я была в растерянности. До этого дня мой муж никак не комментировал мои наряды, да и вообще был всегда доволен тем, как я выгляжу. Впрочем, в те короткие недели, которые он проводил на Тверде, я как раз успевала ему показать покупки за предыдущие полгода, так что для него я всегда была мила, свежа и интересна. Мы прогулялись по бутикам, Выбрали мне интересное платье, сшитое как будто из тысяч сцепившихся между собой снежинок. Продавец вещал что-то про новые технологии, уникальные разработки и прочее. Мне было все равно. Я надела платье и не хотела его снимать. Несмотря на внешнюю холодность и колючесть, внутри это платье было мягким, уютным и практически невесомым. Заметив мой восторг, продавец принес туфли с отделкой из таких же снежинок, белье, чулки и... Чудо из чудес! Восхитительный гребень с таким же узором. Ты похожа на снежную фею из сказки. Макс задумчиво посмотрел на меня в зеркало и поцеловал в обнаженное плечо. Мы купили весь комплект. А потом я вдруг ощутила себя бесконечно усталой, и мы вернулись домой, заказав по дороге салат, пиццу и целое ведро разноцветных шариков мороженого с сюрпризами внутри. Разламываешь ложечкой шарик и никогда не угадаешь, какая там будет начинка. Остаток дня мы провели в постели, ели, смотрели старые фильмы, мазали друг друга мороженым, и занимались любовью. Максимус пару раз порывался снять защиту. Я хмурилась и напоминала, что беременную меня на станцию не пустят. Слишком велик риск потерять ребенка. Он вздыхал и смирялся. Я же радовалась тому, что сделала укол, снимающий эту заботу на месяц. Макс улетит, я отправлюсь на практику а перед следующим свиданием снова сделаю укол. Во избежание. «Не хочу быть домашней курочкой», как называют пилоты жены подружек, ждущих их на Тверде. Утром я отправилась в академию, улаживать формальности, получать документы сопровождения и ставить прививки. Возле канцелярии меня перехватила Фелиция Теофраст. «Привет, дорогая!» Она улыбнулась мне и утянула к окну. «Ты слышала последние новости?» «О чем?» «Как всегда, занявшись делами, я погрузилась в себя, не обращая внимания на окружающих. Макс попросился в пилотную группу станции «Дельвейс», огорошила меня свекровь. «Что?» «Я не поверила своим ушам» он прервал службу на круизном лайнере «Академик Чичагов» и подал прошение на перевод, повторила Фелиция. «Почему?» «Я наверняка выглядела глупо, но у меня в голове не укладывалось то, что Макс решил прервать свою карьеру в пассажирском флоте ради пилотирования станции. Оно ведь осуществляется в основном в автоматическом режиме». Станции дрейфуют на орбитах планет или крупных планетоидов, лишь изредка включая маршевые двигатели для коррекции курса или стыковки с ремонтным доком. Никаких особенных навыков или мастерства для управления этими малоподвижными махинами не нужно. Фелиция вздохнула и призналась. «Алфея, моя дочь, вышла замуж». «Максимус нервничает!» Я взяла под контроль выражение своего лица и честно призналась. Ничего не поняла. «Фелиция, может, присядем, и вы мне все объясните?» Свекровь не стала кочевряжиться. Мы завернули к ближайшему вагончику с кофе и пирожными, сели за механический стол под разноцветный зонт и, взяв стаканчик с напитком, Я приготовилась слушать. Оказалось, занимаясь написанием диссертации, я упустила кое-что важное в семействе своего мужа. Помимо братьев, у Максимуса была сестра. Я про нее слышала мельком, потому что мужем ее был, конечно, пилот, только служил он далеко, у границ системы, а его жена не стала ждать его на земле, а умчалась на одной из научных станций писать свою собственную докторскую диссертацию. Тут Фелиция прервалась и выпила кофе, а я поняла, что эта самая Алфея меня старше, а значит, старше и Макса. В общем, пока ее же мотался по окраинам, Аля собирала материал и влюбилась в одного из сотрудников станции, развелась с мужем и вышла замуж снова. Я поперхнулась в кофе. «Все в один день», — хмыкнула Фелиция, доставая тонкие дамские сигареты. Нас она уведомила по факту. Муж расстроился, Анджи ему нравился, а Макс, он дружил с Анджи, очень любит сестру и, боюсь, спроецировал ситуацию. Он решил, что я сделаю так же, он испугался мягко сказала филиция мужчины никогда не признаются в своих страхах но он ведь просил тебя завести ребенка просил призналась я даже пытался защиту снять потихоньку вспомнив об этом я поморщилась мужа я любила и отдавалась ему со всей накопившейся в разлуке страстью если бы не укол «У него могло бы получиться». Анже ему звонил, наговорил разного», — вздохнула свекровь. «В том числе предположила, что если бы Алфея ждала его на земле и с детьми, они бы не развелись». Я недоверчиво подняла брови. С той поры, как законодательство планеты адаптировали к различным жизненным ситуациям, развестись или заключить брак — Можно было даже в голосовом режиме что-то типа мусульманского «развожусь», сказанного трижды. Точнее, формулировка там другая, но дело простейшее. Более сложные церемонии устраивают, когда нужна официальная бумага или хотят отметить свадьбу красиво. А так терминал со сканером отпечатков, выход в общегалактическую базу и пять минут на подтверждение и пароли. Я не верю, что женщину с характером моей свекрови остановили бы дети или родственники. Я-то понимаю, что это не так. Фелиция грустно отпила остывший кофе. Аля не меняет принятых решений. Но Анжи уверен в этом и сумел убедить Макса. Мне жаль, что эта ситуация принесла перемены в вашу жизнь. Прошу только, отнесись к страху моего сына снисходительно. Он тебя действительно любит и боится потерять. Я задумчиво посмотрела на клумбу с цветами и спросила. Почему Максимус ничего мне не сказал? Все тот же страх, хмыкнула Фелиция и махнула рукой парню в фартуке, чтобы он принес еще кофе. Мужчины боятся показаться слабыми. Особенно перед любимой женщиной. Я вздохнула и заказала еще кофе.